Река. И какую сейчас позицию не прими, Все равно ты будешь неправ. На часах время оставаться людьми, Будь ты из Петербурга или с Днепра. Открывать рот опасно без адвоката. Меня отчитывали сегодня За покупку донбасским беженцам носков с авокадо. Мол, я циничная тварь господня. Носки с авокадо, шампунь с ароматом дыни, невернутым дом. И я его не верну. Но лучше пусть пахнет дыней, чем черным дымом. И лучше про авокадо, чем про войну. Между двумя берегами я выбираю реку. Полноводную реку воды живой, способную напоить и птицу, и зверя, и человека отразившую чистое небо над головой.